и я отправился назад. Долгое время я лежал без чувств на своей машине. Снова начала смерцающая смена дней и ночей. Снова солнце заблистало золотом, а небо прежней голубизной. Дышать стало легче. Внизу подо мной быстро изменялись контуры земли. Стрелки на циферблатах вертелись в обратную сторону.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 Когда же я возвратился, то снова миновал ту минуту, в которую она проходила по лаборатории, но теперь каждое движение казалось мне обратным. Сначала открылась вторая дверь в дальнем конце комнаты, потом пятис появилась вместе с и исчезла за той дверью, в которую прежде вошла. Незадолго перед этим мне показалось, что я вижу Хильера, но он мелькнул мгновенно, как вспышка.